Глава четвертая. Несмотря на то, что все были предельно вымотаны, сон пришлось отложить, и мы расселись вокруг стола в большом зале усадьбы. «Надо сажать водяной кристалл», — твердо произнес только что вернувшийся в Савина Васильевич. «Да, завтра днем привезут, и, может, даже соберут водонапорную башню». Но вы смотрите, с какой скоростью прибывает народ. Без стабильного водопровода будет беда. Опять же, теплицы и поля. И животных надо водой обеспечить, — добавила Катя. Свет, я повернулся к помощнику. — Воздержусь, так как большой разницы не вижу, — пожал плечами тот. Тут есть более компетентные в этом вопросе люди. — Мило. — Нужно... «Ставить земляной», — уверенно заявила девушка. «А люди могут и из ведра помыться. Фермы у нас пока еще очень маленькие и не автоматизированы, а без земляного мы не сможем эффективно выращивать те растения, для которых не подходит наша почва». «И не сможем делать те зелья, что я хочу», — уточнил я. «Сможем, но в меньшем количестве. И придется докупать то, что растет только на севере и юге» а караванщики дерут дорого. Да и не хватит на всех желающих, если речь идет о больших масштабах и малом сроке». Мила попала в свою стезю и говорила спокойно, но уверенно. Похоже, лекция, о которой рассказал Свят, не прошла бесследно. «Лад?» «На ваше усмотрение, Дмитрий Николаевич», — пожал плечами главный гвардейц. «Но от имени производственников скажу, что им часто нужен огонь» а наличие оранжевого кристалла позволяет добывать его проще и делать жарче, да и магия огня действует эффективнее. И, кстати, еще момент. Его мы можем спрятать где-то в подвале в деревне, а водяной земляной придется закапывать прямо в поле, и об этом узнают все. — Гриша так громко сообщила своей находке, что это уже не секрет, — махнул рукой Свят. Ну да, кристалл Заграда и в теории может помочь нападающим в битве против нас. На самом деле не мог, так как его можно настроить, в том числе и на выкачивание маны. Мнения разделились, констатировал я, и, глотнув кваса, задумался. Понятно, что вообще чудо, что мы выбили семя в первый же день активной зачистки кристаллов. Так что, как его не использую, это будет большое усиление но все же хотелось это сделать максимально эффективно. Из предложенных вариантов мне больше нравился тот, что озвучила Мила, но из головы упорно не шли и те, что мои друзья не могут обсудить, так как попросту о них пока не знали. Огонь, вода, земля, воздух, иллюзии, контроль, тень, изменения, призыв и красный. Два уже есть, а из оставшихся восьми — Как минимум, контроль и изменения могут сильно и быстро упростить жизнь. Плюс к тому, до Зуда хотелось основать еще что-то новое и получить второго хранителя. Как сказала мне Акаи, она ничего о них не знает, и в теории они могут от нее отличаться и усилить меня еще больше. Но Зуд пришлось унять. Эти хранители от меня никуда не денутся, и сейчас важнее практическая польза. Кстати, интересно, какого уровня максимальные стихийные кристаллы в этом мире. Ведь по-хорошему, рано или поздно мои их обгонят, и этих родителей тоже станут моими. Судя по тому, что я слышал, приближаются к пятидесятому, но ну, в крайнем случае немного выше. Вот их текущие владельцы обалдеют, когда внезапно лишатся того, к чему так привыкли. Ладно, возвращаюсь к нашим баранам. «Будем устанавливать землю», — принял решение я. «Надо вычислить подходящее место на западе от стены, в поле, так, чтобы от него до дальней текущей границы Савина было не больше полутора километров. Как раз до реки примерно столько же выйдет». «Бункер копаем?» — уточнила Катя. «Да, укрепленный. Сделаем там заодно дзот и с запасом по глубине, на вырост кристалла. А?» И не забудь предусмотреть вокруг него изолированную зону для восстановленных кристаллов, так, чтобы случайно попавшие внутрь люди ее не видели. Поняла. Завтра рассчитаем место, и я принесу план. Сажаем по готовности бункера? Да, поэтому желательно его сделать быстро. Понятно. Дмитрий Николаевич повернулся ко мне, Васильевич. Спасибо за доверие и за то, что посвящаете меня в детали». Но люди не дураки. То, что у нас есть второй кристалл, поймут быстро. Главное, чтобы не поняли, что на самом деле их уже три. — Ты про то, что это может заинтересовать врагов, уточнил я? — Да, здесь много чужих сейчас. И совсем скоро об этом узнают и в Усмане. нас станет лакомым кусочком. — Значит, будем готовиться встречать гостей, — усмехнулся я. «Еще вопрос есть?» Больше важных вопросов не было, и, посовещавшись еще десять минут, мы, наконец, разошлись. И первая убежала Мила. «Что, опять упорхнула твоя ненаглядная?» — шепнул мне Свят, когда мы остались вдвоем у крыльца. Я открыл рот, чтобы ответить, на предусмотрительный рыжий уже бежал к дыре в заборе на соседний участок. «Что за хрень?» Федор притормозил. Дорогу, походу, ремонтируют, задумчиво проговорил Костя, рассматривая чуть ли не полсотни денег строительной техники впереди. Но я вечером связывался с Самина. Они не говорили ничего об этом. Гербы какие-то знакомые на бортах, пробормотала сидящая сзади Ольга. Это воронцовы, нахмурился майор. Акула говорил, что наследник Пантелеева ли продал, или сдал им в аренду землю с кристаллом. — А какого хрена они общую дорогу перекрыли-то? — возмутилась Ольга. — Вообще же без вариантов объехать. И что-то мужиков здоровых слишком много. И они вообще на строителей не похожи. — Да уж, — пробормотал Костя. — Федь, подъезжай в упор, сейчас уточним. — Внедорожник со знаками службы контроля за дикими кристаллами подъехал к черно-желтой ленте, обозначающей начало аварийного участка. Следом подтянулись и грузовики, в которых сидели рабочие. «Здорово — Здорово! — крикнул Костя, вылезая из машины. — Позовите главного! Автоматчики, стоящие за лентой, переглянулись, но с ликвидаторами спорить не стали. Затрещали рации, а через три минуты перед ними появился спортивного телосложения темноволосый мужчина, одетый в оранжевую спецформу. «Слушаю, господа», — окинув быстрым и цепким взглядом одежду визитеров и, вежливо улыбнувшись, пробормотал он. «Нам надо в Савино», — сообщил Константин. Савино?» Мужчина сделал вид, что задумался. «Это там в лесу где-то?» «Да, деревня, дальше по этой дороге». «Господа». «Простите великодушно! Мы не думали, что кто-то дальше ездит!» Вздохнул главный ремонтник и оглянулся назад, где на протяжении минимум трехсот метров работала техника. «Боюсь, что вам придется подождать минимум недельку. У нас заказ на ремонт 12 километров дороги до развилки. Если бы вы предупредили...» «Это государственная дорога!» «Да, но, как вы знаете...» В радиусе действия «Кристалла» владеющий им аристократ должен следить за инфраструктурой. Ремонтник грустно улыбнулся. К сожалению, предыдущий хозяин был жадным и игнорировал этот закон. Вот новому и приходится расклебывать. Согласно пункту Б статьи 78 Гражданского кодекса, в этом случае вам следует обратиться в управу ближайшего города или подождать недельку». Думаю, мы справимся за это время. Ну, в крайнем случае, за десять дней точно. Ага. Или за месяц. Звонить Петру Алексеевичу громко спросила Ольга. Погоди. Костя залез в карман и достал сияющее красными рунами магическое удостоверение ликвидатора. — Вы знаете, что это? — Конечно. Во взгляде строителя на секунду мелькнула тревога. Но он хорошо владел собой, и она тут же исчезла. Ей на машине ваши знаки вижу. — А пункт Б статьи 12 Уголовного кодекса вы знаете? Ремонтник знал. И вообще, чем дальше, тем больше походил на юриста. — Наши работы не могут быть рассмотрены как умышленное препятствие действиям ликвидаторов, — заявил он. — Мы начали раньше, чем вы появились. — Согласен, — оскалился Константин. Они стали таковыми считаться только с момента, когда я сказал, что нам нужно в Савино, потому что до сих пор вы не предприняли никаких действий, и ваша техника продолжает преграждать нам путь. Кстати, вы забыли представиться. Я всего лишь наемный работник, который с каждой минутой нарабатывает себе все больше срок на лесоповале». Мы установили ретранслятор рядом с Савина четыре дня назад, и сейчас едем определять неполадки в его работе. — А у вас есть документы, подтверждающие... — Вызывай Петра Алексеевича. Майор повернулся к Ольге. Не — представившийся неизвестный мешает продвижению нашей колонны. Я от себя добавлю, что он еще охреневший в край и думает, что бабки графа какие-то волшебные и дают ему право нарушать законы империи и дерзить ликвидаторам. Девушка направилась к машине. — Стойте! Вы меня неправильно поняли, — изменился в лице неизвестный. Я имел в виду, что даже если мы отведем технику, дорога уже раскопана, и вы все равно не проедете. — Да что ты лопочешь, урод? Ольга резко развернулась и, сорвав ленту, подскочила к строителю у тебя полчаса закопать ямы и освободить нам проезд туда и обратно обратно мы поедем завтра тебе понятно черт со смешанными чувствами подумал константин вообще то это была моя следующая реплика время пошло добавил он и повернулся к ольге все равно сообщи нашим пусть готовится выезжать есть господин майор девушка смерила побледневшего неизвестного взглядом — А ты приготовь документы, нам нужно сделать их фото. Утренний заход за жемчужинами плохих сюрпризов не принес. Хороших, к сожалению, тоже. Ни средних жемчужин, ни семян нам больше не выпало. Все теплицы засажены тем, что подготовила Мила. Поля тоже. Она работает над следующей партией зерна, — докладывала встретившая меня у ворот Катя. Братья сумели сделать вкладки в броню по совету Матвея Александровича. Он, кстати, искал вас и просил зайти. — Что с общагами? — спросил я. Хотя и так знал ответ на этот вопрос а такая. Кроме той, что сделали еще вчера, сегодня закончим еще три. Потом переходим к постройке семейных домов с двумя входами. Они будут рассчитаны или на группу в плюс-минус двенадцать человек, или на две. По шесть. Планируем их делать трехэтажными, с огневыми точками под крышами и подвалами для хранения чего-нибудь или производства. Разумеется, при нужде туда легко можно будет вместить и в два раза больше народу. Яму под бункер уже выкопали, сейчас укрепляют камнями и кирпичами из разобранных построек». «Блин». Пора уже кирпичный и цементный завод строить, — вздохнул я. — Полегче, Дмитрий Николаевич, — засмеялась Катя. — Кирпичный еще ладно, а тут весь берег из глины. А для цемента известняк нужен. До ближайшего месторождения десять километров. И его надо сначала у монстров отбить. В общем, вы это и без меня знаете. — Знаю, но все равно спасибо, что напомнила. Я улыбнулся девушке и тут услышал нарастающий гул. — Водонапорную башню везут или Кости едет? — спросила Катя. — И те, и те уже могут быть, — ответил я, посмотрев на часы. — Встретишь? Я пока быстро к Матвею Александровичу сгоняю. — Конечно. Девушка убежала, а я направился в дом, переделанный под магическую мастерскую. Новый главный чаровальщик сидел за рабочим столом и сосредоточенно накладывал руну на ботинок, но, едва завидев меня, тут же все бросил и вскочил. — Очень рад вас видеть, Дмитрий Николаевич. Он оббежал меня и захлопнул дверь. — Взаимно, Матвей Александрович, вы хотели меня видеть. — Еще как! Мужчина дернул меня за руку и усадил на стул после чего выдвинул ящик и сунул мне чуть ли не в нос куртку. — Что это? — Куртка, вроде из крокодила. — Ваше благородие! — зашептал мне на ухо мастер. — Это та куртка, в которой вчера ходил на зачистку Олег, которого тут все зовут Топор. Она была порвана, и после починки Иваныч передал ее мне. Перед всеми решил спалиться. — хихикнула появившаяся рядом Акая. — Но не боись, он фанат своей работы. Главное, сразу ему все секреты не выдавай. Держи заинтригованным. Он что, понял, что я изменил его чары? Туманная лиса ответить не успела. — Кто это сделал? Это же гениально. Ювелирная работа. Такие маленькие изменения и такой сильный эффект. М да. Ну что ж. Рано или поздно это должно было начаться. Чтобы никто не понял, что в империи появился сильный маг, мне надо уйти куда-нибудь в горы и там спрятаться в пещере. Ладно, главное использовать эту ситуацию с пользой. Что же до самого Матвея Александровича, то стоит отдать ему должное. Когда вносил изменения в его и без того крутые чары, я не думал, что даже получив образец, он сумеет это заметить. — Я это сделал, — скромно улыбнулся я. — Только давайте это все будет между нами. — Вы? — мастер подскочил с места. — Это невозможно. — Такие тонкие плетения в таком возрасте. — Да. — Я третье поколение, У, — воспользовался я удобной отмазкой. — Смотрите. В следующие пять минут я показывал относительно простые фокусы на примере многострадальной куртки-топора. — Невообразимо! — выдохнул, откинувшись на стул маг. — Я думал, что умею все. Такое тонкое плетение, и вы так легко переключаетесь между магиями. Меня этому учили лучшие профии за большие деньги. — А кто, если не секрет? — заинтересовался я. — Пока секрет, — развел руками Матвей Александрович. Впрочем, для вас это и не важно. Вы совсем немного уступаете им. Если продолжите тренировки, очень скоро превзойдете. Я заметил, что вам иногда не хватает концентрации и точности, но это все приходит с опытом. Если хотите, я могу вас этому научить, а вы объясните кое-какие из своих приемов». Обязательно рассмеялся я. А вообще, я был бы рад, если бы в будущем вы взяли несколько учеников из моих людей. «Не вижу причин вам отказать», — засмеялся и мой собеседник. «Кстати, ваши люди очень целеустремленные, и некоторые даже несмотря на возраст». В этот раз я откровенно заржал. «Да», — вытер глаза от слез Бастер и показал настоящие рядом коробки. «Вот это уже броня с защитными вставками» о которых я вчера говорил. Иваныч Ивасек схватывает все прямо на лету. — Мне сейчас должны привести мою долю кусков сердца большого метателя, — вспомнил друг я. — Так что совсем скоро эта броня станет под стать лучшей ликвидаторской. — Вовремя ты вспомнил, — непривычно взволнованно заговорила появившаяся рядом Акая. — Дуй в усадьбу, Костя приехал. Там Воронцов что-то нехорошее мутит. Наскоро попрощавшись с Матвеем Александровичем, я поспешил к своему дому и встретил внутри весьма солидное представительство. Двое ликвидаторов — Свят, Влад и Катя. Больше в доме никого не было, и стоило мне закрыть за собой дверь, как главный гвардейец установил звуконепроницаемый магический барьер. Ну... Как непроницаемый? Он позволял защищаться от случайно проходящего мимо человека. Чтобы спрятаться от мага, нужно что-то более серьезное. Но пока хватит и этого. — Привет! — кивнул я Ольге и пожал руку Кости. Что случилось? — Да зря вы тогда, Дмитрий Николаевич, похоже. усадьбы Пантелеева не сожгли. Зло процедила Ольга и повернулась к моему помощнику. «Святослав, мы сегодня выходные, есть что выпить?» «Для дорогих гостей всегда!» На большом столе сразу появилась пара бутылок настойки, а Свят зашустрил между кухней и гостиной, организовывая закуску. «Так чего Воронцов там придумал?» — не выдержал я. «Отрезать тебя от города он придумал», — хлопнул ладонью по столу Константин. Мы проскочили только потому, что они еще не успели всю дорогу перерыть, и за час насыпали нам проезд по обочине. Но я тебе уверяю, завтра там будет огромная яма, которой ты хрен объедешь. Блин, у меня сегодня водонапорную башню привозят. Мы их встретили, и они проехали с нами, и рабочими которых я тебе в помощь привез, — успокоил меня майор. И назад с нами уедут, но дальше будет жопа. Там у этих странных строителей, начальник ушлый тип, мы его пробили уже. Юрист, многократно замеченный во всяких вот таких межродовых противостояниях, а в последнее время тесно связавшийся с родом Баранцовых. И, к сожалению, он реально сечет в законах. И что, они по закону могут дорогу перекрывать? Пока мы ехали, наши юристы нашли этот кусок закона, поморщился Костя. На своей территории, а также в зоне действия Кристалла, в зависимости от его уровня, землевладелец должен следить в том числе и за общими дорогами. Там, конечно, указано, что при этом он обязан обеспечить возможность проезда спецтранспорта. Но, во-первых, у тебя нет спецтранспорта, а во-вторых, за нарушение этого пункта нет никаких санкций. Просто написано, что если такое произошло, нужно как можно быстрее открыть проезд. То есть я принялся задумчиво расхаживать по гостиной, они могут там перекопать все, а потом, ссылаясь на то, что хозяина в доме нет, его рация недоступна и так далее, мурыжить меня сколько угодно. Именно Ольга не дождалась, пока Свят все доделает, сама наполнила рюмки. Ублюдок сраный, и у прораба этого рожа такая наглая. Девушка в одиночку выпила, и схватив первый попавшийся пирожок, откусила от него сразу треть. Сделав вид, что ничего удивительного в поведении подруги Кости нет, я снова повернулся к нему самому. Вообще это странно все. Мы же можем через Синицы наездить. Там, конечно, участок дороги до него это скорее тропинка между деревьями, но после его усадьбы нормально. «Что-то мне подсказывает, Дмитрий Николаевич, что там тоже ремонт», — проговорил Влад. «Вот мудаки, я схватил рюмку и тоже выпил. И чего они хотят? Чтобы я приехал разбираться и объявил им войну?» «Скорее всего», — снова заговорил главный гвардейец. «Константин сказал, что и на самой дороге, и за оградой подозрительно много незанятых делом людей» вернее, похожих на бойцов-мужчин в форме ремонтников, и думаю, что еще больше их прячется. Ставка на то, что рано или поздно вы вспылите, и они быстренько захватят савин. А если не вспылю, то обычными бюрократическими средствами задолбаюсь открывать себе дорогу. — Да, — скрипнула зубами Ольга. — Причем вы оббегаете все медленные бюрократические инстанции — А ведь черт знает, когда выпишут предписание, его хрен знает, когда исполнят, а на следующий день эти уроды перероют дорогу в другом месте чуть подальше. И часто такие приемчики используются, сжав кулаки спросил я. Никогда не сталкивался, пожал плечами Влад. Но идея интересная, хоть и ограниченная. Работает только против таких изолированных поселений, как наше. Я уверен, что Воронцов подготовился и имеет нужных людей там, где надо. Просто жалобами вопрос не решить, да и долго. Я удивленно посмотрел на своего главного гвардейца, который только что в моих глазах поднялся еще на ступеньку выше. Похоже, он окончательно в меня поверил и вдобавок понял общий ход моих мыслей. «Долго — это не наш вариант», — кивнул я. «Что вообще об этих козлах известно?» Я уже все рассказал, пожал плечами Влад. Из активных членов отец, три сына и брат отца. Профиль — металлургия. Рост рода начался после больших мятежей, где они поддержали императора. С тех пор прогресс значительный, но точный уровень богатства, да и количество бойцов, назвать не могу. Опять же, у них много мелких и средних производств, и все их надо охранять, так что вряд ли они... Прям тысячную армию пригнали. Если нужно подробнее, можно Волкова спросить. — Я тоже много про них не знаю, — развел руками Костя. — Периодически слыштся фамилия, но это не топы. По крайней мере, пока. — И теперь ими точно не станут, — проговорил я. — Ладно, дайте мне минуту. — Давайте выпьем и все пять минут подумаем, — предложил Свят. «Ну, — А давайте, — кивнул я и подошел к столу. Мы расселись, опустевшие рюмки наполнились и тут же снова опустели. А следующие пять минут тишину в гостиной разбавлял только редкий звон посуды и звуки вялого выживания. Я правильно понял, — первым заговорил я, — что самого графа Воронцова на месте нет. — Говорят, что нет, — кивнул Костя. И сколько они дороги пережили? Досчитать да триста метров уже. Экскаваторов и грузовиков — просто море. А когда вы назад поедете? — Вообще сегодня собирались, — усмехнулся майор. Но раз такое дело, завтра с утра двинем. — Кать, я повернулся к сосредоточенно что-то пишущей девушке. Нужен список всех товаров первой необходимости, что мы сможем успеть сегодня в Успене купить. И надо организовать вывоз излишков тоже сегодня. — Понятно, что вопрос я решу, но два-три дня на это может понадобиться, и в это время выехать мы не сможем. — Как раз составляю списки, — кивнула Катя. — Дайте мне пятнадцать минут. — Даю, — кивнул я и достал рацию. — Барон вызывает ворота. — Ворота на связи. — Найдите Васильевича и Полита Захаровича Волкова и попросите их срочно пройти в усадьбу. — Есть. А теперь, отключив рацию, я посмотрел на Костю и севшую рядом с ним Ольгу. Попрошу вас уйти. В смысле, девушка аж подкинула. В прямом, пожал, плечами. То, что мы будем обсуждать, дальше, не для ваших ушей. Ты дам не доверяешь? спросил Костя, одновременно дергая за руку, готовую взорваться подругу. Доверяю, практически как себе, ответил я. Но вы государственные служащие. И вас за участие в планировании войны между родами в лучшем случае просто уволят, а в худшем — сошлют на каторгу. — А об этом ты не волнуйся, — засмеялся Костя. — Каторгу ты и так нам уже обеспечил. Вернее, мне. — Ты о чем? — поднял бровь я. — Да вот об этом. Майор подошел к двери и, подняв два огромных багула, бросил их к моим ногам. Я наклонился и расстегнул молнию. Внутри лежали ликвидаторские доспехи. — Что это? — поднял голову я. — Это ликвидаторские доспехи модификации «Фауст-7», — широко улыбнулся Костя. — Шесть комплектов. — Последние, между прочим, модели, и спер я их специально для тебя. — Так что, барон, давай, не выделывайся. Ольга встала и расправила плечи. Усманский район наш, и никакая падла тут не будет перекрывать дороги к нашим ретрансляторам и в дикие земли.